Десятое декабря, двадцать седьмое ноября тысяча девятьсот семнадцатого года, три часа пополудни. Одесса. Железнодорожный вокзал. Штабной поезд корпуса Красной Гвардии. Купе генерала А.И. Деникина. Михаил Гордеевич, с улыбкой сказал генерал Марков, задвигая дверь купе. И я же вам говорил, что попали вы как кур в ощип, в логово самых отъявленных большевиков, с чем мы вас и поздравляем. Волковник Дроздовский, слегка прихрамывая на левую ногу, дошёл до дивана и устало опустился на него. "Господа, растерянно вымолвил он, потрудитесь объяснить мне, что сие означает? Я ничего не могу понять". Сергей Леонидович, с трудом сдерживая улыбку, сказал великий князь Михаил Александрович: "Будьте любезны, налейте-ка полковнику Рюмацкому коньяка". "Да-да", закивал генерал-лейтенант Дениенкин. "Господину полковнику это совсем не помешает". "Сергей Леонидович, по шарте в моём погребце. Дроздовский отрицательно покачал головой, но генерал Марков, протянувший ему пузатый бокал с плескавшейся на его дне янтарной жидкостью, ободряюще сказал: "Выпейте, Михаил Георгиеч, не пьянства ради, а токмо для улучшения усвоения всего здесь увиденного и услышанного. Кстати, господа, кто попробует объяснить нашему гостю всё происходящее?" Как, мне кажется, произнёс генерал Деникин: "Лучше всего это получится у Михаила Александровича, как старшему по званию, более осведомлённому". Действительно, кивнул Марков и посмотрел на брата экс-императора, и его высочество, как принято говорить у наших новых знакомых, наиболее продвинут во всех их чудесах. Только я, Михаил Александрович, запомитал Когда полковник Бережной впервые пожаловал к вам в Гатчину. 29 сентября по старому стилю, сухо сказал Михаил Романов, я сподобился быть вторым после господина Сталина из числа тех, кто удостоился такой чести. У вас, господин полковник, тогда не было в Петрограде. Вы даже не можете себе представить, что творилось тогда в городе. Ужас, помноженный на кошмар. Михаил Романов задумался, а потом сказал: "Ну, давайте я расскажу всё по порядку, чтобы Михаилу Гортеечу стало всё понятно. Всё обстояло следующим образом. На конец сентября германским генеральным штабом была запланирована операция по захвату Манзунских островов с целью обхода нашей оборонительной позиции у Риги. И прорыва германского флота в Финский залив. Для этой цели было выделено два отряда линкоров, дивизия новейших лёгких крейсеров и десантный корпус численностью 26.000 штыков. В самый канун операции каким-то необъяснимым для современной науки способом в Балтийском море, ровно посередине между Манзундом и Стокгольмом, появилась эскадра русского флота. И прибыла она из будущего, из далекого две тысячи двенадцатого года. Результат всего переноса известен всем. У острова Эзель Германия потерпела одно из самых тяжелых поражений в этой войне. Михаил Романов внимательно посмотрел на полковника Дроздовского и сказал: «Михаил Гордеевич, я мог бы подробно рассказать вам о том, как день за днем... С помощью эскадры пришельцев менялась вся наша история, но на это понадобится слишком много времени. Могу сказать лишь одно. Михаил замолчал, а потом продолжил: "Я редко когда встречал более яростных патриотов России, чем полковник Бережной, адмирал Ларионов и их подчинённые. При всём при том, Все они являются такими же яростными приверженцами господина Сталина. Фактически, они стали чем-то вроде его преторианской гвардии. Это они превратили винные погромы в Питере в ночь длинных ножей под корень, вырезав противостоящую Сталину группировку Троцкого-Светлого. Одна ночь господа, и Россия снова единая и неделимая. Спасибо, ваше императорское высочество, вы меня обнадежили, устало сказал Дроздовский. Только хотелось бы знать, что теперь будет дальше. Михаил Гордеевич, ответил бывший великий князь. Запомните, здесь нет никакого высочества, и есть только генерал-лейтенант Михаил Романов, командир конномеханизированной группы Красной гвардии. Бойцы меня любят, коллеги уважают. Зачем мне что-то большее, особенно сейчас? Ну, а на вопрос о том, что же будет дальше, отвечу. Что сам об этом не ведаю. Сожалею, но даром Кассандры не наделён. Поживём, увидим. Лично я, как и мой брат, свой выбор уже сделал. Мы с ним сделаем всё, чтобы избежать развязывания в России. братоубийственной гражданской войны и будем всемерно помогать господину Сталину и его команде. И если до этого Россия должна стать большевистской советской республикой, то пусть она ею станет. В временного правительства со всеми его свободами мы все наелись до отвала. Мы насмотрелись на безвластие именуемое демократией. Увольте. По мне лучше большевистская диктатура. Чем все дозволенности беззакония, а что касается монархии, она умерла, и реставрация её сейчас невозможна. Михаил вздохнул. Михаил Гордеевич, лично я понимаю и сочувствую вашим монархическим убеждениям, но сейчас такие люди, как вы, в абсолютном меньшинстве. Слишком много ошибок сделали во время своего правления мой брат и его супруга. Слишком много грязи на них было выле так гучковами, мелюковыми и прочими думскими словаблудами. Слишком глубоко зашло разложение нашей деревни, значительно усугублённое деятельностью господина Столыпина. Так что господин полковник, как человек опытный, могу вам сказать, что на ближайшие лет 30 или 40 единственный император, который у нас есть, это господин Ну или товарищ Сталин Джукашвили. Других вариантов, способных сделать нашу бедную Россию великой и процветающей державой, сейчас просто нет. Дело задуманное вами в ясах просто неосуществимо, потому что нельзя сделать то, что неприемлемо большинством народа. Господа Краснов и Каледин что-то там пытаются изобразить на дону, но когда мы закончим с румынами... то придём и туда. Не верю, взволнованно воскликнул Дроздовский. Я не верю в то, что бывший бунтовщик, каторжник сможет сделать нашу Отчизну великой и могучей. Господа, да ведь просто быть такого не может. Красный император, да вы сами в это верите ли? Сергей Леонидович, мягко сказал Деникин. Вы, как лучше всех разбирающийся в технике наших подтонков, пожалуйста, покажите полковнику Дроздовскому, ну, скажем, парад Победы после капитуляции Германии в войне, которую Россия выиграет под руководством товарища Сталина. Её ещё назовут Великой Отечественной. Пусть он посмотрит, как будет выглядеть Красная империя в зените своей славы. Да, Сергей Леонидович, подержал Деникина Михаил Романов. Покажите. Когда я вижу этот парад, у меня мурашки бегут по коже. Триумф сравнимый разве что с 1812 годом, когда от стен сожжённой Москвы русские полки с боями прошагали до парижских бульваров. Пока генерал Марков достал из стального сейфа, привинченного к стенке штабного вагона, выданный генералам для работы на аутбук Генерал Деникин полголос разговаривал с полковником Драздовским. Михаил Гордеевич сказал он: "Вы ведь помните, как начиналась война с Японией? Главным фактором успеха армии и флота Микадо было внезапное и вероломное, с нарушением всех правил ведения войны, нападение на наш флот в порт Артуре и на крейсер Варяг в Чемульпо. Да это так, Антон Иванович." Кивнул полковник Драздовский. насколько какое это имеет отношение к обсуждаемому сейчас вопросу. Самое прямое, сказал Деникин. И если сравнить это даже с нынешними масштабами, то ущерб от нападения японцев был крайне незначителен, но всё равно та война для России закончилась унизительным поражением. Тем же должна была закончиться и нынешняя война с германцами и австрийцами, должна Но всё получилось наоборот. И если бы не господа Бережной с Ларионовым, то вместо почётного рижского мира мы бы сейчас имели позорнейший брезки, а также все условия для начала большой гражданской войны. Генерал Деникин сделал паузу, а потом сказал: Так вот, Михаил Гордеевич, Начало войны, которую наши потомки назовут великой отечественной, походило на тысячикратно умноженный порт-тур. Только роль японских миноморцев сыграли здесь сотни больших аэропланов бомбовозов, примерно семь миллионов германцев, румын, венгров, финов, итальянцев внезапно напали на два с половиной миллиона русских солдат. Казалось бы, случилась катастрофа. Врак сумел дойти до Петрограда, Москвы, царицына и Владикавказа, но сила того государства была такова, что не появилось даже намёка на смуту и разброд. Так хорошо знакомы нам как по 1905 году, так и по нынешним временам, собравшись силами, большевики не только смогли остановить вражеское нашествие, но и вышвырнув завоевателей с русской земли. Сами дошли до Триеста, Вены, Праги и Берлина, и там, в поверженной столице Германии, на руинах рейхстага, они в одружили боевое знамя обычной стрелковой дивизии, которая позже назвали знаменем победы. И все это под руководством господина товарища Сталина на фоне нашего недавнего бардака пример вполне достойный для подражания. Дроздовский молчал, мучительно переживая всё услышанное. Но тут генерал Марков сказал: "Готово, господа, смотрите". И на экране появились первые кадры Московского парада Победы 24 июня 1945 года. Дальше все присутствующие смотрели фильм в полной тишине. Ну вот и всё. сказал Михаил Романов, когда видео закончилось. Михаил Гордееч, так вы сделали выбор. Останетесь вы с нами или пойдёте дальше на Дон? И я остаюсь, сказал Дроздовский, до глубины души потрясённый зрелищем двигавшейся по Красной площади техники, марширующих солдат и офицеров, и особенно апофеозом этого парада. груды германских знамён, брошенных на гранитные сооружения, которого, как помнил Дроздовский, раньше на Красной площади не было. "Разумеется", сказал полковник, "лишь в том случае, если вы, Антон Иванович, и вы, Михаил Александрович, дадите честное слово, что в моём отряде не будет никаких солдатских комитетов". Михаил Гордеевич усмехнулся Деникин. В Красной гвардии нет солдатских комитетов. Наши потомки, возможно, даже больше всех нас ненавидят тех, кто занимается словоблудием. В чём мог убедиться совсем недавно так любимый вами господин полковник Рутчем рот, который господа Бережной и Фрунзе велели разокнать к чертям собачьим, а тех, кто пытался оказать им сопротивление, частью расстреляли. частью посадили в каталашку. Такие вот дела, Михаил Гордееч. Вы случаем передумали? Нет, не передумал, ответил Дроздовский. Ну вот и замечательно, удовлетворённо кивнул генерал Деникин. Тогда, как говорили в старину, будем ставить вас и ваших людей на довольствие для отдельного батальона вы слишком велики. Пусть ваш отряд станет первой офицерской бригадой. Поздравляю, Михаил Гордеевич. Вы вступили сегодня, если так можно выразиться, в тайный орден посвящённых. Не каждый получит право на это.